Глава 4. При одном только упоминании о перемирии вспоминаешь все, что пришлось пройти за те дни или месяцы боевых действий, в которых участвовал. Борисов смотрел на меня, ожидая, что я ему отвечу на эту новость. А у меня нужного варианта ответа и нет. Радоваться? Так ничего еще не ясно и непонятно, чем закончится это перемирие. Переживать?» «Дело военного — выполнять приказы, а не сопли жевать. Скажут соблюдать перемирие, значит, никто воздух не поднимется». Злиться, что не довели дело до конца. А никто нам и не сказал, какова конечная цель этой войны. Наша задача была помочь Сирии выстоять, и на данную минуту мы с этой задачей справились. «Как я понимаю, решение не окончательное?» — спросил я, посмотрев в сторону. Рядом со столом остановились два сирийских офицера и один наш военнослужащий. «Много подводных камней, но решать будет руководство. Пока приказа прекратить боевые действия не было, но и планировать десять асадовских ударов никто не будет», ответил мне Борисов и повернулся к зависшим военным. Никто ничего не сказал, так что пришлось Ивану Васильевичу взбодрить личный состав. «Чего стоим? Перемирие еще не наступило. Собираем доклады и делаем свою работу». Спокойно Борисов подтолкнул всех к действиям. Народ быстро разбежался по рабочим местам, и Иван Васильевич продолжил разговор со мной. «Так, что у нас с техникой и личным составом?» – спросил генерал. «Регламенты вышли на бортах. Повреждения есть, которые надо бы посмотреть. Личный состав готов, но, сами понимаете, нужно передохнуть. Да и два вертолета осталось. Можем только вести совместные действия с сирийцами». К столу вернулся в Рио главкома ВВС. Он слышал фразу о двух вертолетах. У нас не только два ваших вертолета. Сирийские пилоты в полной готовности выполнять задачи, сказал Махмуд. В этом не сомневаюсь, господин полковник, ответил я. Когда поступит приказ продолжить наступление, понадобится и ваша помощь. Поэтому мы все должны быть готовы мобилизовать усилия и... Уверенно начал говорить Махмуд, но потом резко замолчал, взглянув на Ивана Васильевича. Борисов покачал головой, сложил руки на груди и начал ходить вокруг карты. «Вы уверены, что это сейчас целесообразно? Мне уже интересно, какие доклады вы сегодня отправили в генеральный штаб». Абдель Махмуд закашлялся. Его седые усы будто бы зашевелились от волнения. Хоть он и был старше Борисова, но некая боязнь нашего генерала в сирийском полковнике прослеживается. «Не понимаю, почему вас это интересует». «Все очень просто». В ваших докладах о состоянии техники, личного состава и количестве авиационных средств поражения прослеживается неверная оценка своих сил. Мало того, вы даже забыли, что у нас осталось два Ми-28, а не четыре. Не прибавилось у нас вертолетов, верно, майор Клюковкин? Так точно, товарищ генерал, — ответил я. Ой, что-то мне это напоминает. Плохо, если и временный главком замалчивает реальную обстановку. По таким докладам потом и принимаются неверные решения. За начинающимся спором между Махмудом и Борисовым пристально наблюдают окружающие. И это не есть хорошо. Давайте мы с вами поговорим отдельно, Иван Васильевич, сказал полковник Махмуд и пригласил Борисова отойти в отдельное помещение. Иван Васильевич отпустил меня отдыхать, а сам направился следом за Врио главкома сирийских ВВС. Выйдя из штаба, я попробовал вдохнуть полной грудью сухой воздух окрестностей Изры. Получилось, но воздух оказался с ароматами выхлопных газов, керосина и солярки. Осмотрев окрестности полевого аэродрома, я стал замечать, во что превращается эта территория. Еще недавно это был пустырь, где в пору было нефть искать. Сейчас же длинное шоссе заставлено целой вереницей вертолетов. Еще несколько Ми-8 и Ми-24 стояли в поле и на площадках из плит к 1 д На дороге начали запускаться два шмеля с двумя пчелками. Ми-24 и Ми-8 продолжали выполнять большой объем работы. В любой войне, начиная со второй половины 20 века, вертолеты – истинные рабочие войны. Спецтранспорт продолжал разъезжать по песчаной земле, поднимая за собой клубы пыли. Где-то сзади послышался громкий гул. Будто что-то огромное приближалось к площадке. Через несколько секунд над штабом пролетел Ми-6, выполняя посадку на большую площадку, специально сделанную под него в стороне. Огромный исполин одновинтовой схемы выглядел папой в сравнении с остальными вертолетами. Ми-6 еще не коснулся поверхности, а к нему уже выстроились грузовые машины. На входе в медпункт встретил старых знакомых. «Александр, рад видеть!» Приветливо махнул мне Аси и направился ко мне навстречу. Тут же из медпункта показался и его брат Диси. Он поспешил за братом, улыбаясь во все тридцать два зуба. «Аль-Каид, вы как? Ночью пропали, а потом нам говорят, что в Израиле радиолокационный пост то разрушил!» Пожал мне руку Аси. «Действительно, кто бы это мог быть?» усмехнулся Диси. Алькаит аль на таких полетах, это... шакала глотнуло!» «Надо что-то с братьями делать. Наши поговорки-выражения они как-то неправильно выучили». «Вообще-то, говорят, собаку съел, но в моем случае я ничего сверхъестественного не сделал», — ответил я Диси. Тут на него стал наезжать оси. «Вай, Дот, ну как так можно, брата, уважаемому человеку из Шакала? Ты забыл, что нам мама сказала сделать?» «Точно!» Аль-Хаид, когда будете со своими людьми в Дамаске, к нам в гости зайдете. Мама и отец очень просили. Они мечтают с русскими офицерами познакомиться. Почту за честь, не стал я отказываться от приглашения. Закончив разговор с братьями, я вошел в палатку медпункта. Если честно, ожидал расслабленной атмосферы. Я был уверен, что парням сейчас закапали глаза, и они спокойно сидят или лежат на кушетках. Возможно, другие медики женского пола сидят с ними рядом и слушают рассказы, как мои товарищи громили ночью врага. Но все было не совсем так. Точнее, вообще не так. «Ну и как проводится медосмотр, товарищи летчики? Что это за каракули в моем журнале? Подсудное дело!» — услышал я возмущение Тоси. «Антонин, Степанов, мы не виноваты, вот честное слово. Думали, что Александр Александрович с вами этот вопрос согласовал», — сказал Кеша. «Перекладывать вину на своего командира и на Кенти нехорошо. С сашкой это все понятно. Он с правильного пути сбился и двигает это в массы, но вас это не оправдывает. У каждого из вас своя голова на плечах, в ней серое вещество, которым думать надо, а то совсем деградируете». «Ой, что-то меня разморило совсем, можно мы к себе пойдем, а вы сами со своим женихом разбирайтесь», — произнес Лагойка. «Чего это, не жених он мне?» — пробурчала Тося. «Да мы уже поняли, что скандалу быть», — парировал Лагойка. «Это кого я с истинного пути сбиваю?» — поинтересовался я сходу, всех присутствующих аж передернуло. Мои товарищи с закапанными глазами разместились на единственной кушетке, кроме Кеши. Он сидел на стуле с градусником под мышкой. А! на ловца и зверь бежит!» – произнесла Тося и встала со стула. Обойдя стол, она направилась в мою сторону, но резко развернулась лицом к Иннокентию, протянув перед ним ладонь. «Градусник!» – Кеша вытащил его из под мышки. Хотел посмотреть показания температуры, но Тося забрала, прицокнув. Быстро взглянув на градусник, Белецкая его стряхнула. «Ну что там, все в норме?» – спросил Кеша. «Не умрешь!» «Мне кажется, что в медпункте остро необходимо присутствие лора. Кое-кому не помешало бы слух проверить, я так-то вопрос задал», – произнес я. Ответом мне послужило полное игнорирование. Мои коллеги тоже молчали, набрав рот воды. Убрав градусник, Антонина поставила на стол рядом с Иннокентием маленький пузырек и положила пипетки. «Я что, заболел?» – сглотнул Кеша. «Нет, это капли для глаз. Вечером еще раз закапайте. Все можете быть свободны. Идите к себе, отдыхайте». Раздался облегченный вздох моих товарищей. Кеша подскочил со стула первым, снимая куртку со спинки. «Да, то обнимаются у всех на виду, по углам прячутся и целуются, и в то же время не вместе», — сказал Логойко Кеша. Мои товарищи проходили мимо меня, стараясь не смотреть в глаза. Последним был Петров, который остановился рядом со мной. «Извини, Саш», – тихо произнес он и вышел из палатки, оставив меня с Белецкой наедине. Антонина заполняла журнал, сидя за столом. Ее губы были плотно сжаты в полоску. Я подошел к столу и сел за стул. «Ну, и что это было?» – спросил я, выхватив ручку. «Ты почему меня не разбудил ночью? Что за самоуправство такое? Разве я позволяю себе в твоей летной книжке что-то писать? Вот это и ты в мои журналы не лезь!» «Чего взъелась-то? Не выспалась?» «Не хами!» «А ты тон сбавь! Зачем нервничать так по мелочам?» Тося тяжело вздохнула, прикрыла ладонями лицо и уперла локти в столешницу. «У Петрова проблемы с правым глазом уже два года. Нельзя ему было надевать очки ночного видения. Он, когда в ВЛК проходит, с врачом договаривается. Не хочет, чтобы его слетные работы списали, а сейчас он не видит на правый глаз. Я как, по-твоему, подруге в глаза смотреть буду? Что, если зрение не вернется?» «Так, ну, Кеша, он мне не говорил». «Да кто о таком рассказывает?» «Ты не окулист. Официальный диагнозов у него нет. По глазу бы его не смогла оставить. Да и зная Петрова, он все равно бы полетел на задачу. Война идет. Там ребята наши погибали». «Если бы не твое самоуправство, я бы что-нибудь придумала», сказал Антонина, хлопнув ладонью по столу. «Так, поговорим, когда ты успокоишься», сказал я, встав со стула и направившись к выходу. Антонина подскочила следом. «Подожди, а как же осмотр? У тебя самого как с глазами...» «Все в порядке, не переживай». «Да постой же ты!» Сказала Тоси, перехватив меня за руку. «Не говори Петрову, что я тебе рассказала про глаз. Иначе я подругу подставлю. Она со мной по секрету поделилась своими переживаниями. Пообещай мне». «Хорошо. Обещаю за поцелуй». Улыбнулся я, подмигнув. «Это шантаж». Антонина пристала на цыпочке и чмокнула меня в щеку. «Слабовато как-то будет», усмехнулся я. «Ой, все! Ты вроде бы уходить собирался!» Произнес Тоси и подтолкнула меня в спину. «Капли не забудь закапать, у Петрова возьмешь!» До самого вечера я лежал в палатке и отдыхал. Никаких вызовов и встреч, только тихое сопение, жара и стук шашек в нардах. Именно этот стук и побудил моего друга и штатного оператора сыграть со мной. У Иногенти откуда-то появилась уверенность в том, что он сможет меня обыграть в нарды. Хе, зря! За поединком наблюдала вся палатка, хотя это выглядело скорее как матч дворовой команды с чемпионами мира. «Кеша, ну вот ты куда открыл эту дырку?» – спросил у Петрова Занин, видя, что тот ходит неправильно. «Вася, это тактика, стратегия и уловка в одном лице», – потирал руки Кеша. Тут же выбросил Гош на четверки и закрыл эту дырку. «Эй, я же тебе говорил», – похлопал Занин Петрову по плечу. «А чё тогда сам так не играл?» – возмутился Кеша, бросая кости. «Выпали тройка и пятерка. Если правильно Кеша походит, то у него есть возможность избежать с домашнего Марса в конце этой партии». «Да вот сюда, ну! Эх, Кеша ты, Кеша!» – покачал головой Логойка. «Что, Кеша? Ну что, Кеша? У меня всё схвачено!» Так и продолжал думать Кеша, что у него все пучком, пока у меня не осталось четыре шашки до победы. Правда, стояли они на пятой точке, то есть нужен был Гош, чтобы сразу все закончить. «Может, сдашься?» – предложил я почетную капитуляцию Кеша. «Нет, очередного домашнего Марса не будет», – проворчал Кеша. «Ладно», – ответил я и бросил кости. Выпало две шестерки. На этом партия была выиграна. Что у нас со счетом? Спросил я. Общий счет игры 07 не в пользу Иннокентия Петрова. М да, были у его шансов возможностей, сказал Логойко, пародируя Кате Махарадзе. Я протянул Кеши руку, и он ее пожал, но не спешил отпускать, наклонился ко мне ближе. Саныч, вот в чем секреты? Э? Научи так играть. Я ж тут сижу, думаю, а все равно ты выигрываешь. «Думать надо меньше, а соображать больше. Вот как в полете. Ты там отрабатываешь быстрее электронно-вычислительной машины. Так и здесь старайся», — ответил я. В палатку заглянул сирийский солдат. «Майор Александр Клюковкин здесь?» — спросил он на арабском. «Да, что случилось?» — поднялся я с кровати. «Вас ожидают, штабе!» Только начал привыкать к тому, что никуда лететь не надо. Но еще не факт, что мне и сейчас прикажут подниматься в воздух. На улице уже стемнело. Вертолеты мы еще вечером перегнали на другой участок дороги, где их уже взяли под охрану советские солдаты. Я посмотрел в сторону голландских высот. Прошлой ночью было видно большое зарево, слышались выстрелы и грохот взрывов. Сейчас было не так громко, но война еще шла. Шумели проезжающие машины и техника, осветя фарами, а в небе, на удивление, не был слышен свист винтов вертолетов. Солдата я отпустил, а сам пошел к штабу. На входе меня встретил Казанов. «Только не говорите, что вызывали меня вы», ответил я. «Вы сами догадались, так что ничего говорить не буду». «Что случилось?» спросил я. «Ничего особого. Хочу вам предложить проехаться и увидеть результаты нашей с вами общей работы». «Вы мне копию договора о мире предлагаете почитать, так его еще никто и не подписывал», ответил я. Виталий Иванович улыбнулся и показал мне на припаркованный у штаба микроавтобус. Рядом еще два автомобиля, пикап и внедорожник. «Его и мне-то не дадут посмотреть, так что есть кое-что другое», – сказал Виталий. Казанов меня заинтриговал. «Нам его отдали, мне дадут с ним поговорить, а потом этот человек будет допрашиваться моими коллегами». «Похоже, что Казанов говорит о Евиче. Не думаю, что мне сильно нужна эта встреча». Перспектива посмотреть в глаза Иуде, продавшего страну за 30 серебряников, восторг у меня не вызывает, но желание вмазать Евичу есть. «Только держите там меня, чтобы я его не убил», — принял я предложение Виталия. «Само собой». Дорога не была долгой. Евича держали под стражей в той самой тюрьме в суэйде где с Казановым мы уже были. В первый наш визит у нас состоялась беседа со сбитым пилотом Блэк-Рок Мегетом. Въехав во двор, мы остановились у двери заднего входа. По знакомым коридорам с обшарпанными стенами шли медленно. «Иваныч, а вы мне не расскажете, как у вас это получается?» – спросил я, когда мы прошли один из постов. «Да что именно?» – уточнил Виталий. «Открывать все двери без ключа, и даже в Сирии». «Я просто слова волшебные знаю», – ответил Иванович серьезным видом. «Например, сколько это будет стоить, или я всю Асаду расскажу, да?» Виталий улыбнулся, но на вопрос не ответил. «Понятно, что КГБ и сирийский Мухабарат работают сообща, но просто так иностранцев к пленным летчикам бы не пускали». Мы подошли к двери допросной и остановились. К нам подошел сирийц из Управления политической безопасности страны, тот самый Рустум, с которым я уже пересекался. «Поздновато, Виталий. Думал, уже не приедешь», – поздоровался он с каждым из нас. «Ну, ты же меня знаешь, много дел». «Когда перевозить будете?» – спросил Рыстум. «Сегодня ночью». Сирийц кивнул и пропустил нас к допросной. Дверь скрипнула, как только Казанов ее потянул на себя. Мы вошли в комнату, где уже сидел Евич. Выглядел он не так уж и плохо. Вид опрятный. Летный комбинезон, в котором его подобрали, постиранный и хорошо на нем сидел. На лице не царапины. Взгляд был презрительный, а губы слегка вздрагивали при каждом вздохе. Кулаки он сжимал настолько сильно, что на тыльной стороне ладони набухали вены. «Ага, пришли, значит. Что случилось, товарищи?» – спросил Андрей. «Ничего, и мы вам не товарищи, гражданин», – ответил ему Казанов и сел напротив Евича. «Я сел рядом, но с трудом сдерживал себя, чтобы не разбить лицо Андрею». Казанов выдержал паузу и посмотрел на меня. «Гражданин Евич, я уполномочен довести до вашего сведения, что вам предъявлено обвинение...» «Я не признаю ваших законов. Вы разговариваете с гражданином Соединенных Штатов Америки. Мною уже был сюда затребован консул», – перебил его Евич. Виталий выдержал секунду и продолжил. «Вам предъявлено обвинение согласно Уголовного кодекса РСФСР по статьям...» «Да мне плевать, мистер Казанов! Ваши законы на меня не распространяются!» Вновь Евич перебил Ивановича. Но Казанов был непреклонен и зачитал весь список статей, по которым Андрею предъявляют обвинение. «Их было достаточно, чтобы получить высшую меру наказания». «У вас есть что сказать?» – спросил Виталий, но Евич только ухмыльнулся. Похоже, он не верит в то, что его сейчас могут вывести в Союз. Сильно ошибается. А ты, Сашка, чего смотришь? Ну, спрашивай, чего хотел. Где бы мы с тобой еще пообщались?» Казанов посмотрел на меня и молча кивнул. «У меня один вопрос. Каково это — стрелять своих?» — спросил я. В глазах Евича взыграли огоньки, а рот расплылся в улыбке. «Да легко. Это у тебя есть только устав, кодекс, правила, знамя с серпом и молотом и слава КПСС. А я свободный человек. И с деньгами». «Причина в деньгах?» – уточнил я. «В больших деньгах. Тебе не понять, Саша. Мне позволили творить, жить, как я хочу. Не между молотом и серпом, как у вас, а как нормальные люди живут. По закону. А что в Союзе? Партия наш рулевой!» – рассмеялся Евич. Больше с ним говорить не о чем. «Знаешь, я раньше думал, что ты гнилая тварь, а ты оказался продажной сукой. У меня все, Виталий Иванович». Дверь в допросную открылась, и в комнату вошли двое парней в гражданке. Рослые и крепкие. В руках у одного из них наручники. «Мы готовы, Виталий Иванович, Вот документы». «Отдадите их Римакову, он будет в самолете. Забирайте», – спокойно сказал Виталий. Двое вошедших быстро подошли к Евичу и надели наручники. Тут к нему и пришло понимание. «Да что... что это?» – начал брыкаться Андрей. Теперь в нем уже не было той уверенности и надменности. «Я вас спрашиваю, что это?» – зарычал Евич, когда его подняли на ноги. Казанов медленно повернул голову в его сторону. «Это возмездие».